Робот. Проклятый робот, пробормотал Паркер. Очевидно, акустические сенсоры были установлены не только на голове Эша, но и на корпусе, так как при звуках голоса Паркера обезглавленный робот повернулся и бросился на него. Инженер, размахнувшись, ударил Эша индикатором по плечу, затем снова и снова. Никакого эффекта. С нечеловеческой силой Эш схватил Паркера за горло.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 Затем он поднялся и пнул ногой поверженное тело. «Проклятый механизм! Проклятые штучки компании!» Ламберт переводил взгляд с Рипли на Паркера и обратно. «Кто-нибудь сможет, черт побери, объяснить мне, что здесь произошло?» «Есть только один способ это выяснить». Рипли отложила в сторону свое оружие так чтобы до него при необходимости можно было вновь дотянуться, и подошла к обезглавленному телу. «Что за способ?» – спросила Ламберт. Рипли посмотрела на Паркера, который потирал свою шею. «Я вывела из строя двигательную систему корпуса, но думаю, что в голове контакты не повреждены. Она должна функционировать, если подключить ее к источнику энергии».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 Он позволил этой твари развиваться в теле нашего бедного друга, все время зная о том, что происходит. И он же спугнул сиреной чудовище, которое мы чуть не поймали. Но почему? Ламберт было трудно увязать вместе все эти факты. Это только мое предположение, но цель, с которой тайком включает в экипаж робота, может быть только одна. «Слежка за нами и отправка секретных донесений». Рипли посмотрела на навигатора. «Кто формирует личный состав корабля и в последний момент может заменить научного сотрудника роботом? С какой бы то ни было целью?» Теперь Ламберт стало все ясно. «Компания!» «Конечно!» Рипли невесело улыбнулась. «Беспилотные звездолеты компании, наверное, уже давно»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 не отвечать на этот вопрос. Рипли выпрямилась и сказала. Тогда и говорить не о чем. Паркер, отключай его. Рука Паркера потянулась к розетке, и Эш отреагировал на это довольно быстро. Мои инструкции заключались в следующем. Я должен был так изменить курс настрома, чтобы во время пути мы могли уловить сигнал. Кроме того, я должен был запрограммировать мать таким образом,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 Остается надеяться, что их пути с землянами пересекутся еще раз, при более благоприятных обстоятельствах. «Без сомнения, многие из тех, кого я знаю, уступают им в благородстве», — сказала Риплин. «Однако давайте вернемся к чудовищу, которое уже находится на корабле. Как нам с ним справиться?» Погибшие инопланетяне были намного сильнее людей.